Но в этих биографиях есть и внутренняя связь, хотя и без всякого отношения к трагической любви Бельтова и Круциферской. Это мысль, которая глубоко легла в их основания, дала жизнь и душу каждой черте, каждому слову рассказа, сообщила ему эту убедительность и увлекательность, которые равно неотразимо действуют на читателей, симпатизирующих и не симпатизирующих с автором образованных и необразованных. Мысль эта является у автора как чувство, как страсть. Словом, из его романа видно, что она столько же составляет пафос его жизни, как и его романа. О чем бы он ни говорил, чем бы он ни увлекся в отступлении, он никогда не забывает ее, беспрестанно возвращается к ней, Она как будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль срослась с его талантом, в ней его сила. Если бы он мог охладеть к ней, отречься от нее, он бы вдруг лишился своего таланта. Какая же эта мысль? Это страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше безумысла. Это то, что немцы называют гуманностью. Те, кому покажется непонятную мысль, заключающуюся в этом слове, в сочинениях Искандера найдут самое лучшее ее объяснение. О самом же слове скажем, что немцы сделали его из латинского слова homanus, что значит «человеческий». Здесь оно берется в противоположность слову «животный». Когда человек поступает с людьми, как следует человеку поступать со своими ближними, братьями по естеству, он поступает гуманно. В противном случае он поступает как прилично животному. Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием. Человек, воспитывающий бедного сироту не по расчету, не из хвостовства, а по желанию сделать добро, воспитывающее его как родного сына, но вместе с этим дающий ему чувствовать, что он его благодетель, что он на него тратится и прочее, и прочее, такой человек, конечно, заслуживает названия доброго, нравственного и человеколюбивого, но отнюдь не гуманного. У него много чувства любви, но они не развиты в нем сознанием, покрыты грубую корою. Его грубый ум и не подозревает, что в натуре человеческой есть струны тонкие и нежные, с которыми надо обращаться бережно, чтобы не сделать человека несчастным при всех внешних условиях счастья, или чтобы не огрубить, не опошлить человека, который при более гуманном с ним обращении мог бы сделаться порядочным. А между тем... Сколько на свете таких благодетелей, которые мучат, а иногда и губят тех, на кого изливаются их благодеяния, без всякого дурного умысла, иногда горячо любя их, искренно желая им всякого добра. И потом добродушно удивляются тому, что вместо привязанности и уважения им заплачено холодностью, равнодушием, неблагодарностью, даже ненавистью и враждою или что из их воспитанников вышли негодяи, тогда как они им дали самое нравственное воспитание. Сколько есть отцов и матерей, которые действительно по-своему любят своих детей, но считают священную обязанностью беспрестанно твердить им, что они обязаны своим родителям и жизнью, и одеждой, и воспитанием. Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишают себя детей, заменяя их какими-то приемышами, сиротами, которых они взяли из чувства благодетельности. Они спокойно дремлют на моральном правиле, что дети должны любить своих родителей, и потом в старости со вздохом повторяют избитую сентенцию, что от детей де нечего ожидать, кроме неблагодарности. Даже этот страшный опыт не снимает толстой, ледяной коры с их оцепенелых умов и не заставляет их, наконец, понять, что сердце человеческое действует по своим собственным законам и никаких других признавать не хочет и не может, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство противное человеческой природе, сверхъестественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается только любви что любви нельзя требовать как чего-то следующего нам по праву, но всякую любовь надо приобрести, заслужить от кого бы то ни было, все равно от высшего или от низшего нас, сыну ли от отца или отцу от сына. Посмотрите на детей. Часто случается, что дитя очень равнодушно смотрит на свою мать, хотя она и кормит его своей грудью, и поднимает страшный рев, если, проснувшись, не увидит тотчас же своей няни, которую оно привыкло видеть при себе безотлучно. Видите ли, ребенок — это полное и совершенное выражение природы, дарит своей любовью того, кто доказывает ему любовь свою на самом деле, кто отказался для него от всех удовольствий — Словно железную цепью приковал себя к его жалкому и слабому существованию. Гуманность нисколько не находится в противоречии с уважением к высоким общественным положениям и рангам. Но она находится в решительном противоречии с презрением кому бы то ни было, кроме негодяев и подлецов. Она охотно признает общественное первенство людей, но только смотрит на него не с одной внешней, но более с внутренней стороны. Гуманность не только не обязывает человека низшего сословия с грубыми манерами, привычками осыпать непривычными ему вежливостями, но даже запрещает это, потому что такое обращение поставило бы его в неловкое положение, заставило бы подозревать в нем насмешку или дурной умысел. Гуманный человек обойдется с низшим себя и грубо развитым человеком с той вежливостью, которая тому не может показаться странную или дикую. Но он не допустит его унижать перед ним свое человеческое достоинство, не позволит ему кланяться себе в ноги, не станет называть его Ванькой или Ванюхою и тому подобными именами, похожими на собачьи клички – не будет легонько трясти его за бороду в знак своего милостивого к нему расположения, чтобы тот, подло ухмыляясь, говорил ему с подобострастием, за что изволите жаловать. Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в других человеческого достоинства, и еще более оскорбляется и страдает, когда человек сам в себе не уважает собственного достоинства. Вот это чувство гуманности и составляет, так сказать, душу творений Искандера. Он ее проповедник, адвокат. Выводимые им на сцену лица люди не злые, даже большую частью добрые, которые мучат и преследуют самих себя, и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости. Даже те из его лиц, которые отталкивают от себя низостью чувств и гадостью поступков, представляются автором больше как жертвы их собственного невежества и той среды, в которой они живут, нежели их злой натуры. Он изображает преступления, не подлежащие ведомству законов, и понимаемые большинством как действия разумные и нравственные. Злодеев у него мало. В трех повестях, до доселе напечатанных, только в одной сороке-воровке выведен злодей, да и то такой, которого и теперь многие готовы счесть за самого добродетельного и нравственного человека. К этому времени были напечатаны повести Герцена «Записки одного молодого человека», «Отечественные записки 1840 год, номер 12, отдел 3, страницы 267-288», Еще из «Записка одного молодого человека», «Отечественные записки», 1841 год, номер 8, отдел 3, страница 161, 188. В настоящее время обе повести печатаются под общим названием «Записки одного молодого человека». Из сочинений доктора Крупова «Современник», 1847 год, номер 9, отдел 1, страница 5, 30 И «Сорока-Воровка. Современник. 1848 год. Номер 2. Отдел 1. Страницы 125. 147. Примечание. редакции. Главное орудие Искандера, которым он владеет с таким удивительным мастерством, — ирония, нередко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкую, грациозную и необыкновенно добродушную шуткою. Вспомните доброго почмейстера, который два раза чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью, и так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силу упрекнуть его за эту шутку, и которое бы не предложило ему закусить. А между тем и в этой черте, нисколько не возмутительной, а только забавной, автор остается верным своей заветной идее. Все, что касается этой идеи в романе «Кто виноват?», все это отличается верностью действительности, мастерством изложения, которые выше всяких похвал. Здесь, а не в любви Бельтова и Круциферской, блестящая сторона романа и торжество таланта автора. Мы сказали выше, Что роман этот, ряд биографий, связанных между собою одною мыслью, но бесконечно разнообразных, глубоко правдивых и богатых философским значением. Здесь автор вполне в своей сфере. Что лучшего в той самой части романа, которая вся посвящена трагической любви Бельтова и Круциферской, как не биография почтеннейшего Карпа Кондратича? Бойкой супруги его мари Степанны и бедной дочери их Варвары Карповны, по-домашнему Вавы. Биография, вошедшая сюда эпизодом. Когда интересны в романе Круциферские и Любонька? Тогда, как они живут в доме Негровых и страдают от всего их окружающего. Такие положения с сподручны автору, и он необыкновенный мастер рисовать их. Когда интересен сам Бельтов когда мы читаем историю его превратного и ложного воспитания и потом историю его неудачных попыток найти свою дорогу в жизни. Это также входит в сферу таланта автора. Он философ по преимуществу, а между тем немножко и поэт, и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жизни притчами. Это всего лучше доказывается его превосходным рассказом из сочинения доктора Крупова «О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии он в особенности». В нем автор ни одной чертовью, ни одним словом не вышел из сферы своего таланта, и оттого здесь его талант в большей определенности, нежели в других его сочинениях. Мысли его та же, но она приняла здесь исключительно тон иронии, Для одних очень веселый и забавный, для других грустный и мучительный. И только в изображении косовы лёвки фигуры, которая бы сделала честь любому художнику, автор говорит серьезно. По мысли и по выполнению, это решительно лучшее произведение прошлого года, хотя оно и не произвело на публику особенного впечатления. Но публика права в этом случае – В романе «Кто виноват» и в некоторых произведениях других писателей она нашла больше ближайших к ней и потому нужнейших и полезнейших ей истин, а между тем в последнем произведении тот же дух, то же содержание, что и в первом. Вообще упрекнуть автора в односторонности значило бы вовсе не понять его. Он может изображать верно только мир, подлежащий ведомству его задушевной мысли. Его мастерские очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изучении известной стороны действительности. Натура восприимчивая и впечатлительная, автор сохранил в памяти своей многие образы, поразившие его еще в детстве. Легко понять, что выводимые им лица не суть чистой создания фантазии, это скорее Мастерские обделанные, а иногда и вовсе переделанные материалы, целиком взятые из действительности. Ведь мы сказали, что автор больше философ и только немножко поэт. Совершенную противоположность составляет с ним в этом отношении автор обыкновенной истории. Он поэт, художник и больше ничего. У него нет ни любви, ни любви,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 и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу. У господина Гончарова нет ничего, кроме таланта. Он больше, чем кто-нибудь теперь поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя. Ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все как портреты превосходны. Что общего между грубой и злой, но по-своему способной к нежным чувствам Аграфеной и между светской женщиной, мечтательной и с расстроенными нервами? И каждая из них в своем роде мастерское, художественное произведение. Мать молодого Адуева и мать Наденьки обе старухи, обе очень добры, обе очень любят своих детей и обе равно вредны своим детям. Наконец, обе глупы и пошлы. А между тем это два лица совершенно различные. Одна барыня провинциальная старого века ничего не читает и ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства, словом, добрая внучка злой госпожи Простаковой. Другая барыня столичная, которая читает французские книжки, ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства, словом, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. В изображении таких плоских и пошлых лиц, лишенных всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше высказывается талант, потому что всего труднее обозначить их чем-нибудь особенным. Что общего между эту живую, ветреную, своенравную и немножко лукавую наденькую, и той спокойную по наружности, но пожираемую внутренним огнем Лизою? Тетка, героя романа, лицо вводное, мимоходом очерченное, но какое прекрасное женское лицо. Как хороша она в сцене, оканчивающей первую часть романа. Мы не будем распространяться насчет мастерства, с каким обрисованы мужские характеры. А женских мы не могли не заметить, потому что до сих пор они редко удавались у нас даже первостепенным талантам. У наших писателей женщина – или приторно сентиментальное существо, или семинарист в юбке с книжными фразами «Женщина господина Гончарова – живые, верные действительности создания». Это новость в нашей литературе. Обратимся к двум главным мужским лицам романа – молодому Адуеву и его дяде Петру Ивановичу. О последнем нельзя не сказать хотя несколько слов – Говоря о первом, потому что он противоположностью своей еще более оттеняет героя романа. Говорят, тип молодого Адуева устарелый. Говорят, что такие характеры уже не существуют на Руси. Нет, не перевелись и не переведутся никогда такие характеры, потому что их производит не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа Родоначальник их на Руси Владимир Ленский, по прямой линии происходящей от Гетовского Вертера. Пушкин первый заметил существование в нашем обществе таких натур и указал на них. С течением времени они будут изменяться, но сущность их всегда будет та же самая. Молодой Адуев, приехав в Петербург, мечтает, с какой радостью обнимет своего обожаемого дядю и в каком восторге будет от него дядя. Он останавливается в трактире и боится, что дядя осердится на него, зачем он не приехал прямо к нему. Холодный прием дяди рассеивает его провинциальные мечты. До сих пор молодой Адуев является больше провинциалом, нежели романтиком. Он даже неприятно был поражен тем, что дядя назвал дураком заезжалого, и дурую деревенскую тетку с ее желтым цветком, приславших к нему приглупейшие письма. Провинциалы часто бывают очень смешны в своих отношениях к своим родным и знакомым. В маленьких городках жизнь однообразна, узка, мелка, все друг друга знают, и если не враждуют между собой, то непременно пребывают в нежнейшей дружбе, средних отношений почти нет. И вот из городка отправляется искать счастье в столицу молодой человек. Все им интересуются, провожают его, желают ему всякого счастья, просят не забывать. Он уже сделался в столице пожилым человеком, родной городок его представляется ему каким-то смутным видением, под влиянием новых впечатлений, новых знакомств, отношений, интересов. Он давно перезабыл и имена, и лица людей, которых так коротко знал в детстве, и помнит только о самых близких к нему, да и то они представляются ему в том виде, как он их оставил, а ведь они с тех пор переменились же. По их письмам он видит, что у него с ними нет ничего общего. Отвечая им, он подделывается под их тон, под их понятие. Удивительно ли, что он пишет к ним реже и реже, а, наконец, и совсем перестает писать. Мысль о приезде в столицу родственника или знакомого пугает его столько же, как жителей пограничного города во время войны пугает мысль, что неприятель пойдет их дорогою. В столице не понимают заочной любви. Здесь думают, что любовь, дружба, приязнь, знакомство поддерживаются личными отношениями а разлукой и отсутствием охлаждаются и уничтожаются. В провинции думают совсем наоборот. Вследствие однообразия жизни там удивительно развита наклонность к любви и дружбе. Там рады всякому. Мешать друг другу, не давать покою, там считается священнейшею обязанностью. Если кому-нибудь перестанут надоедать родственники и знакомые – Он сочтет себя самым несчастным, наиболее обиженным человеком в мире. Когда к провинциалу, живущему в маленьком городке, вдруг наезжает орда родственников и обращает его маленький домик в бочонок, набитый сельдями, он по наружности не знает, как и радоваться, с веселым лицом бегает, суетится, угощает всю эту толпу, а внутренно от всей души проклинает ее. А между тем, попробуй-ка эти люди в другой раз остановиться не у него. Он никогда им не простит этого. Такова уж патриархальная логика провинции. И с такой-то логикой приезжает иногда провинциал в столицу по делам со всем семейством своим. В столице у него есть родственник, который лет уже двадцать как выехал из своего местечка и давным-давно перезабыл всех своих родных и знакомых. Наш провинциал летит к нему с распростертыми объятиями, с милыми детьми, которых надо разместить по учебным заведениям, и обожаемую супругую, которая приехала полюбоваться на столичные магазины мод. Раздаются ахи-охи, крик, писк-виск. А мы прямо к вам. Мы не смели остановиться в трактире. Столичный родственник бледнеет, не знает, что делать, что сказать. Он похож на жителя города, взятого неприятелем — которому в дом ворвалась толпа предавшихся грабежу неприятельских солдат. А между тем ему уже подробно изъяснено, как его любят, как его помнят, как о нем беспрестанно говорят и как на него надеются, как уверены, что он непременно поможет определить Костеньку, Петеньку, Феденьку, Митеньку по корпусам, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку в институт. Столичный родственник видит, что от одной минуты зависит его гибель или спасение, собирается с духом и с холодной вежливостью объясняет неприятельскому отряду, что он никак не может принять их к себе, что его квартира тесновата и для его собственного семейства, что в корпуса и институты дети принимаются по экзамену и по узаконенному порядку, что тут не поможет никакая протекция, если нет вакантных мест, или если дети старше или моложе приемных лет, или не выдержат экзамена, а тем более протекции такого незначительного человека, как он, который сверх того служит совсем по другому ведомству и не знаком ни с кем из начальников учебных заведений. Разочарованные провинциалы удаляются в бешенстве, вопиют против столичного эгоизма и развращения и говорят о своем родственнике как о чудовище. А между тем это может быть очень порядочный человек. Вся вина его в том, что он не захотел обратить своей квартиры в безобразный табор, лишить себя всякого приюта в собственном доме, всякой возможности заниматься делами службы в тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерам людей, или близких ему, или полезных и необходимых ему по службе, и таким образом стеснить себя, подвергнуть себя тяжким лишениям для людей, совершенно чуждах ему, с которыми бы он не захотел вести и обыкновенного знакомства. А между тем и эти провинциалы по-своему люди добрые и даже не глупые, Вся вина их в том, что, отправляясь в столицу, они уверены найти в ней, за исключением огромности, великолепия и модных магазинов, свой городок с теми же нравами, обычаями и понятиями. Они по-своему любят роскошь и великолепие, хотя и без вкусу, при средствах готовые изукрасить всячески свою залу и гостиную, о кабинете не имеют и понятия и не знают, зачем он. Спальня и детская, у них всегда самые грязные комнаты, им ничего не стоит потесниться и пожаться, понятия о комфорте не существует для них, они привыкли к тесноте, любят ее, по пословице, в тесноте люди живут, да и жилым крепче пахнет. Они всякому рады и, по словам Петра Ивановича, хоть ночью ужин состряпают».